Карты вскрыты Нужно было думать, что делать теперь в условиях, когда беглянке удалось скрыться. Мои друзья предлагали устроить временный лагерь и поискать следы в окрестных лесах. Я не видел в этом особого смысла, но спорить с мнением коллектива не стал. Не желая бессмысленно клевать носом от усталости и подавать пример безделья, пока мои друзья работают, я вышел из бескрайнего мира. «Сестра пообещала, что наша группа до вечера далеко от места стоянки не уйдет, так что я особо не переживал из-за возможности разминуться с ними по возвращению». «Уже выбравшись из верткапсулы, я еще какое-то время сидел на табуретке в рабочем боксе, приходя в себя. Устал и перенервничал за эту игровую сессию, я все-таки сильно. Но переживания и труды были не напрасными». Мой ушастый Амра сумел воскресить всех своих убитых НПС-спутников и заметно прокачаться. Я открыл окно характеристик. Имя Амра. Раса. Гоблин-вампир. Класс. Травник. Опыт. 139 777 из 150 000. Уровень персонажа. 27. Количество жизни. 196 из 216. Очки выносливости – 185 и 185. Характеристики. Сила – С – 28 Ловкость – Л – 30, 82,6. Интеллект – И – 5, 15,5. Телосложение – Т – 29, 35,5. Восприятие – В – 3, 25,7. Харизма – Х. 54, 66, нераспределенных очков, 0, основные навыки, выбрано 6 из 6, травоведение, ВЛ, 10, торговля, ХИ, 12, алхимия, ИЛ, 15, уклонение, ЛВ, 9, скрытность, ЛТ, 13, экзотическое, ЛВ, 6, вторичные навыки, выбрано 5 из 6, вуаль, 5, «Акробатика» – 8. «Атлетика» – 8. «Бригадир» – 5. «Верховая езда» – 4. Последний возможный вторичный навык я так пока и не выбрал, несколько растерявшись от обилия вариантов. Сестра очень рекомендовала мне взять вторичным навыком «Контроль животных» и «Х», улучшающий характеристики петов. В этом был определенный смысл. У меня под управлением уже имелась королевская лесная виверна и четыре матерых волка, с перспективой включения в серую стаю еще двух зверей. Но я пока все же колебался. Дипломатия, красноречие или эмпатия животных тоже были бы весьма полезными для моего персонажа, открывая перед гоблином доступ в человеческие поселки или увеличивая шанс на выживание при встрече с монстрами». И вот, наконец, настало время монтировать и выкладывать на видеохостинг очередной ролик о похождениях моего зеленого троглодита. Достойного материала накопилось много, но венцом всего была, конечно же, стерва. Скрывать дальше наличие у меня летающего маунта никакого смысла не было. Обиженный мной ассасин наверняка уже растрепал всем о летающей змее. Поэтому именно королевскую лесную виверну я определил главной героиней сюжета. Секретную методику выращивания яйца летающей змеи я сделал отдельным платным роликом, скачать который предлагал желающим всего за 10 игровых монет. Но вот процессу постепенного превращения полуметрового червяка-переростка в красивейшее крылатое существо было посвящено все остальное время. Хотя в видеоролике досталось внимание и персу безжалостному, нездоровый интерес которого к моему ушастому гоблину серьезно мешал играть в последние дни. Подбирая особо глумливые выражения, я описал интеллектуальный уровень этого ассасина, умудрившегося умереть 11 раз за последние неполные двое суток. Причем последние три смерти, насколько я понимал, произошли из-за охранных систем замка отморозков, куда Перес так стремился попасть. Насколько я видел, Мрям, стоящая за твоей спиной отморозки, все же выполнила свое обещание и снова приняла неудачника ассасина в свой клан. Так что я не пожалел ехидных выражений и в ее адрес. Скажете, я играл с огнем, наживая себе столь сильного врага? Возможно и так, хотя особой разницы я не видел». Отморозки и так уже объявили на меня охоту и назначили жертвой на следующие две недели. Так что я старался отплатить им хотя бы так, высмеивая и тем самым понижая репутацию клана. Про полуношное умертвие я пока умолчал, как и вообще про свой ночной визит в проклятый дом. Естественно, в ролике не было ни слова про строительство плота и путь вниз по реке. Пусть мои недруги по-прежнему считают, что Амра ошивается где-то поблизости от проклятого дома. Закончив с неотложными делами, я направился домой отсыпаться. Зашел лишь по дороге, купил продуктов для нас с сестренкой. Я зевал от усталости и действительно соображал с трудом. Оттого на автопилоте едва не уехал на электробусе к своей прошлой съемной квартире на криминальной окраине мегаполиса. Вот бы удивились и обрадовались ракетиры моему появлению. Выскочив из электробуса, я пересел на правильный маршрут и через полчаса уже находился в нужном месте». Лерка в данный момент не играла и встретила меня в прихожей на своей инвалидной коляске. Удивленно указала на принесенный мною пакет с продуктами. Пачка макарон, замороженные котлеты, пакет с картошкой. Братишка, ты, похоже, забыл, что кухни тут на новом месте нет. Даже хотя бы микроволновки обычной тут нет. Я уж не говорю о нормальной плите. Вчера вечером я нашла кафе-бар восемью этажами ниже, но там ни одной было неуютно. Какие-то мужики пьют алкоголь и громко голдят. Цены откровенно завышенные. Слишком высокие стойкие столы. Мне с моей коляской вообще неудобно было. И ничего не видно. «Так ты голодная?» – догадался я. «Ну, я купила в автомате чипсы и минералку. Доела орешки, что у меня в рюкзаке нашлись. Но в целом, да, не помешало бы нормально поесть», – признала сестра. Я стукнул себя ладонью по лбу. «Что я за баран?» «Развлекался вчера, оставив сестру-инвалида в незнакомом месте, почти без денег и вообще без продуктов. Еще брат называется». «Я тут же перевел Валерии на счет 35 кредитов. Половину из того, что оставалось у меня самого». «Тут еще непонятно где находится комната стирки и глажки белья. Я пока не нашла», – пожаловалась Валерия. «Да и стиральный порошок нужно сперва купить». И еще какие-нибудь шторы в комнаты нужны. Тут солнце отражается от зеркальных окон соседнего небоскреба. Глаза слепит. Очень неуютно. Да и вообще. Валерия почему-то всхлипнула, на ее глазах появились слезинки. Вот скажи мне, брат, почему в любых компьютерных играх живется так легко и беспроблемно? Тут же, в так называемом реальном мире, жизнь настолько тяжелая, скучная и отстойная. Я не стал отвечать на этот сугубо философский вопрос. Просто подошел и тепло обнял маленькую сестру, постаравшись успокоить. «Не переживай ты так. За прошком я сам схожу и гладильню тоже поищу. А вообще у меня в бескрайнем мире тысяч пять имеется в виде расписок банков и еще полторы тысячи в виде монет. Обналичу при первой возможности. Купим микроволновку и шторы», — пообещал я сестренке. «Не плачь. Устроим постепенно это жилье. Сделаем его комфортным». «А пока давай сходим в то кафе и вместе пообедаем». В этот момент раздался звонок мобильного. Номер собеседника почему-то не определился, но раздраженный голос Киры я бы не спутал ни с каким другим. «Тимур, ты вообще головой думал, когда публиковал последний ролик?» «А что тебе не понравилось? Виверна?» – предположил я. «Естественно она, что же еще?» Недовольный гул игроков на форуме «Бескрайнего мира» уже такой стоит, что модераторы не успевают закрывать дублирующиеся темы и банить самых несдержанных. Новые сообщения в темах про «Твою Виверну» появляются по сотне в секунду, прочесть все абсолютно нереально. И это ведь только начало, к концу дня активность еще выше станет». Подобный ажиотаж на моей памяти происходил только один раз, когда разработчики бескрайнего мира кардинально меняли алгоритм начисления опыта за задания и убирали из игры стационарные нпс Данжоны, в которых топовые альянсы быстро прокачивали своих новичков. Я объяснил Кире, что решение показать Виверну было вынужденным, так как тайна моего летающего Маунта оказалась раскрыта. Постарался объяснить девушке свою позицию. Лучше я сам опишу ситуацию с летающим Петом со своей точки зрения, скрыв кое-какие секретные моменты и сделав акцент на других, чем за меня это сделает кто-то другой. Да и опять же, выкладывание ролика про выращивание Виверна из яйца – это деньги, которые в моей ситуации не помешают». «Тебе виднее, Тимур, хотя на твоем месте я бы в бескрайний мир пока не заходила. Хотя бы недельку-полторы поживи без игры, пока ажиотаж не поутихнет. И впредь старайся делать все возможное, чтобы максимально дистанцироваться от своего персонажа. Никто даже из старых друзей детства, коллег по работе или соседей не должен ассоциировать тебя с зеленым Гоблином, обладателем редчайшей Виверны. Это для твоего же спокойствия». Совет был здравым, вот только так долго не появляться в виртуальном мире я не мог. Это была моя работа, и меня бы просто-напросто уволили за прогулы. Да и Таиша за несколько дней моего отсутствия могла уйти непонятно куда, и тогда отыскать мою НПС-подругу в огромном бескрайнем мире было бы крайне непростой задачей. Поэтому я поблагодарил рыжую красавицу за совет, но следовать ему точно не собирался». Кира убедилась, что я понимаю серьезность ситуации и сменила тему беседы. «Тимур, ты сохранил ту пластиковую карточку, что я тебе давала?» «Вот и хорошо. Я перепрограммировала этот электронный ключ. Теперь он снимает блокировку 333-го этажа и открывает двери той квартиры, где мы вчера праздновали. Там уже все прибрано, можешь появляться и ночевать в любое время» а если будет желание, вообще переселяйся туда. И тебе до работы гораздо ближе добираться, да и я, возможно, в гости буду заглядывать. Там еще до встречи с тобой я весь этаж на несколько лет вперед оплатила, так что тебе не нужно тратиться на жилье. А твою картину я забрала к себе в дом. Действительно хороший и необычный подарок». Кира отключилась, оставив меня в задумчивом состоянии с телефоном в руке. «Я очень не любил от кого-то зависеть или чувствовать себя обязанным. Но в данном случае Кира предлагала помощь просто так, бескорыстно. Собственно, почему бы не воспользоваться ее предложением? Квартира там большая, полностью обставлена мебелью и домашней техникой, да и до работы будет вдвое ближе. К тому же, всегда для меня с сестрой существует возможность вернуться сюда, если что-то на новом месте не понравится, или ее отношения с Кирой испортятся». «Брат, ты уснул, что ли?» Дернула меня за рукав Лерка Пошли уже пообедаем. Ты же обещал. Я опустил взгляд на сестренку. Выглядела она уставшей. На лице можно было разглядеть следы подсохших слез. Сестре тут было откровенно плохо. Эта дешевая гостиница совершенно не была предназначена для неходячих инвалидов, да и для несовершеннолетних детей тоже. Тут проживали неженатые специалисты из соседних крупных офисных центров, работающие на дому неприхотливые фрилансеры и многие бездетные пары. Именно такой контингент я наблюдал среди соседей. Именно поэтому в здании имелись многочисленные бары, пабы и рестораны, но ненормальные семейные и тем более детские столовые. Тщательно подбирая слова, я сообщил Валерии. «Одна девушка, ты ее не знаешь, предложила нам с тобой пожить в ее пустующей квартире». «Условия там гораздо лучше, чем здесь. Есть полноценная кухня, спальня, ванная с джакузи, большой холл и вид из окна регулируется». «Что скажешь, Лерка?» «По поводу девушки ничего сказать не могу. Я ее пока не видела». «Не упустила возможности съязвить моя младшая сестра». «А по поводу квартиры все зависит от того, сколько твоя знакомая просит за аренду в месяц». «Нисколько не просит. И это меня больше всего напрягает», признался я. Да. «Выглядит несколько странным», — согласилась моя не по годам серьезная сестренка, окидывая меня долгим изучающим взглядом. «Может, она просто запала на тебя, брат?» «Это ведь для нее ты новый костюм покупал и подарок дорогущий заказывал?» «Надо же, угадала». Я не стал отпираться и подтверждающе кивнул. Валерия улыбнулась. «Тогда посчитаем эти твои траты своего рода оплатой аренды квартиры на какое-то время. Мое мнение...» «Нужно соглашаться и переезжать к твоей знакомой. Тем более, мне тут в этой убогой гостинице абсолютно не нравится. Да и не пропадать же купленным тобой котлетам и картошке». Разбудил меня дразнящий запах жареной картошки и котлет. Пришлось мне спешно просыпаться и раздирать глаза, чтобы не захлебнуться во сне слюной. «Вставай, лежи, Бока! Еда готова, да и на работу тебе уже скоро!» «Моя сестренка указала на небольшой столик возле моей кровати, на который она расставляла для меня тарелки со свежеприготовленным ужином». «Так на кухне или в зале бы вместе поужинали? Зачем в спальню-то нести?» Удивился я, на что Валерия весело рассмеялась. «Сама-то я не удержалась и уже поела на кухне. А более действенного способа разбудить тебя, чем аромат готовой вкусной еды, я просто не знаю». Я поблагодарил Лерку, но ужинать сразу с постели все же не стал, сперва отправившись умываться и приводить себя в порядок. Когда я вышел из ванной, Валерия протянула мне телефон. «Тебе звонила какая-то Яна. Со мной разговаривать не захотела, но просила передать, что тебя ждут, и ты знаешь где, после чего оборвала связь. Надеюсь, ты хоть понял, что она хотела тебе передать?» «Да, я все понял». Яна — симпатичная ассистентка Марка Тобиуса, директора специальных проектов корпорации «Бескрайний мир», моего непосредственного начальника. Значит, босс захотел меня видеть. И наверняка из-за того ажиотажа, который творился на форуме игры после моего ролика с крылатым маунтом. В груди немного защемило от тревоги. Вызов к директору, как правило, подразумевал неприятности. С другой стороны... Если бы мой начальник был действительно недоволен, то Яна так бы и сказала напрямую, без обиняков. «Это, случайно, не та девушка, в квартире которой мы поселились?» – уточнила сестра. Я рассмеялся и ответил, что Яна совсем другой человек и не имеет к нашему жилью никакого отношения. Хорошо, а то, судя по ее голосу, я ей очень не понравилась. Я даже опасалась, как бы она насчет квартиры не передумала». Пока я с аппетитом уминал ужин за обе щеки, сестренка рассказывала об итогах сегодняшнего игрового дня. Как я и предполагал, поиски следов волкодлаков завершились безрезультатно, хотя мои друзья очень старательно проверили окружающий лес и даже обследовали противоположный берег реки. Из интересного они нашли только запрятанный в глухой чаще камень воскрешения, и Валериана Быстроногая посоветовала Огру и Наяде в настройках игры перенести на него точку возрождения, чтобы в случае чего не топать десяток километров по лесам и болотам от самого проклятого дома. А затем началось. За последующие полчаса меня буквально завалили письмами и приватными сообщениями, пожаловалась сестренка. Причем не только бесплатными, означающими, что собеседник находится совсем недалеко, в радиусе 10 километров, но и дорогущими платными. И во всех сообщениях и письмах проскальзывала одна и та же просьба подсказать, где найти гоблина-травника по имени Амра. Кто-то просто вежливо просил, кто-то предлагал денег, кто-то даже пытался угрожать. Макс Сашней, сын Шрека в Небрачной, тоже жаловались на этот валящийся в огромных количествах спам. Тогда я свернула игру и зашла на форум бескрайнего мира, чтобы разобраться в ситуации. Мне хватило буквально пары минут, чтобы оценить масштабы бедствия. Братишка, тебя ищет огромное количество людей, причем большинство из них с самыми недобрыми намерениями. Так как ты в это время находился офлайн, они пытались искать через других игроков. Всех, кого ты только упоминал в своих видеороликах. Тогда я посоветовала нашим друзьям ни в коем случае не отвечать на подобные письма и выйти из игры на сутки. Наших гоблинов я отослала в сторону обнаруженного нами сегодня постоялого двора. Дала Таише достаточно денег и велела ей и детям Тамины Свирепой пару дней не выходить на улицу. Серую стаю отпустила охотиться подальше в лес, а сама срочно лагофнулась, так как вниз по реке со стороны камышанки двигалась большая лодка с игроками. Хорошо, что я их первой заметила. «Что еще за постоялый двор?» – заинтересовался я этим непонятным моментом в рассказе сестры. Лерка с готовностью подробно рассказала об этой своей находке. Сегодня в процессе розыска волкодлаков наткнулась на дорогу. Примерно в 5 километрах западнее нашей стоянки, причем достаточно наезженная. Я на пирате проскакала по ней километра четыре на юг, и на развилке нашла огромный крепкий дом, или скорее даже небольшой форт. «Хозяйничают там кобаль, да их там с полсотни живет. У них медный рудник поблизости, и возле постоялого двора организован склад медных болванок, древесного угля и руды, а также какой-никакой магазинчик. В форте купцы и путники могут остановиться, жилье там совсем недорогое, а еда вполне сносная. Я посчитала, что лучшего места укрыть нужной девкой трудно сыскать, а то слишком уж твоя зеленокожая подружка приметная». Игроки сразу обращают внимание на ее выдающуюся внешность и женские формы, поэтому пусть Таиша посидит денек другой среди НПС и не высовывается. Я похвалил сестренку за очень правильные и разумные действия в сложной ситуации и стал собираться на работу. Городской электробус за каких-то 15 минут доставил меня к небоскребу корпорации Бескрайний мир. Была половина восьмого вечера, так что я рассчитывал застать директора на месте. Однако Марка Тобиуса в его кабинете уже не оказалось. Лишь его помощница Яна со скучающим лицом полировала свои и без того ухоженные ноготки. «Вот, как обещал». Я протянул секретарше директора давно обещанную мною шоколадку. «А где большой босс?» «Марка сегодня не было в офисе. Он с утра позвонил и сказал, что ногу подвернул. Поэтому сегодня наш большой босс дома отлеживается». Ответила мне Яна не слишком приветливым тоном, даже не посмотрев на меня и ни на секунду не прекращая свои работы по уходу за ногтями. «Тимур, а кто та молодая девушка, которая с твоим мобильником ходит и отвечает вместо тебя?» «Что?» Я весело рассмеялся, так как услышал весьма неожиданные, но вполне отчетливые нотки ревности в голосе Яны. «Странно. С чего бы это вдруг?» Вроде своим поведением я не давал секретарше-босса никаких даже самых туманных и завуалированных намеков на желание встречаться с ней. Да и вряд ли привыкшая к дорогим подаркам, роскошным нарядам и апартаментам в самом центре мегаполиса девушка могла рассматривать меня в качестве перспективного кавалера. Я рассказал о проживающей вместе со мной родной сестре. Яночка наконец-то оторвала взгляд от ногтей и убрала пилку в косметичку. «О!» «С орешками, как я и просила». Весьма положительно оценила лежащую перед ней шоколадку секретарша и в порыве ответной любезности предложила приготовить для меня кофе. «Тимур, это я сама тебе звонила по собственной инициативе. Посчитала, что тебе это будет интересно». Сегодня несколько раз соединяла Марка с различными важными начальниками нашей корпорации Маркетологами, экономистами, креативщиками Они общались в режиме совместной конференц-связи Так что я невольно слушала их беседы Разговоры в основном шли о тебе Девушка замолчала возле кофемашины и обернулась Явно ожидая от меня какого-то подтверждения заинтересованности данной темой Я же невольно обратил внимание на нарядный вид Яны Ассистентка босса всегда выглядела очень стильно. Сегодня же была одета в праздничное ярко-красное ультракороткое платье. Еще на пару сантиметров короче и станет уже неприличным. С глубочайшим декольте. На шее бусы из красного коралла, такие же сережки. На пальцах многочисленные золотые перстни. Да и сложную прическу девушка явно делала специально к этому дню. У Яны сегодня какой-то праздник? Может, день рождения? «Хотя цветов и подарков от коллег на рабочем столе девушки я не видел». «Хорошо выглядишь!» — признал я, и девушка почему-то печально улыбнулась. «Спасибо за комплимент, Тимур. Просто у меня были кое-какие планы на этот вечер, но не срослось. Держи свой кофе». Яна протянула мне стаканчик с обжигающим горячим напитком, и пока я пил маленькими глоточками, продолжил рассказывать о подслушанных разговорах начальства». Ну и наделал же ты шуму своим видеороликом. Многие игроки были крайне недовольны тем, что столь ценный маун достался совершенно зеленому нубу, который и играть-то еще толком не умеет. Уж прости за такие резкие слова». В том числе возмущались ветераны и даже топы, отдавшие бескрайнему миру годы своей жизни и добившиеся популярности и авторитета среди других игроков. Было даже несколько подписанных известными игроками петиций, в которых они грозились уйти из бескрайнего мира, если ситуация не будет исправлена. Даже так? Вот уж не думал, что маунт игрока может поднять такую бучу. Проговорил я задумчиво, на что моя собеседница эмоционально воскликнула. Тимур! Это я еще смягчила описание ситуации. Ты бы слышал, какие на самом деле слова директора говорили. Директор по внешним связям вообще называл происходящее исключительно нецензурными эпитетами и раздраженно кричал Марку, что инцидент с его сотрудником может разрушить и без того хрупкое доверие игроков. Поток гневных писем от игроков разработчикам сегодня льется весь день и не только не затихает, а наоборот набирает силу. Об этом я уже в общих словах слышал от сестренки. Но интересно было узнать и мнение сотрудников самой корпорации «Бескрайний мир» о сложившейся ситуации. Оно, оказывается, сложилось тоже не самое благоприятное. Яна продолжала делиться своими откровениями. Админы нашего форума сперва жестко банили самых неиздержанных, но потом получили приказ от высоких директоров корпорации смягчить позицию и стараться вообще не задевать высокоуровневых игроков, а также любых членов топовых кланов бескрайнего мира. Корпорация всегда позиционировала себя как чутко прислушивающаяся к мнению своих игроков. А потому сейчас высокие директора заседают и придумывают решение, которое позволило бы использовать сложившуюся активность игроков на благо корпорации. Хотят дать игрокам выпустить пар и высказать свои пожелания, затем прислушаться к мнению пользователей, ввести в игру что-то новое и перенаправить негатив толпы в другую сторону, не в адрес разработчиков игры. Яна замолчала, предлагая мне самому додумать остальное. «Правильно ли понимаю, что гнев народных масс хотят направить на меня?» В испуге предположил я и, к сожалению, не ошибся. «Да». Детали еще будут обсуждаться, но в целом директора договорились. Это будет большая охота, о которой завтра будет объявлена на весь бескрайний мир. И ее целью будешь ты. Управление летающим маунтом привяжут к какому-то предмету в твоем инвентаре, жетону или амулету, у которого будет определенный шанс дропа при твоем убийстве. Любой игрок, сумевший обнаружить и убить тебя, в случае удачного дропа может стать обладателем уникального летающего маунта — Директора провели сегодня опрос среди нескольких топовых кланов, так вот результаты. Все они выразили желание участвовать в охоте. Судя по всему, ажиотаж предполагается небывалый. «Не сомневаюсь», — мрачно проговорил я, так как ситуация нравилась мне все меньше и меньше. Настроение упало ниже плинтуса. «Начальство хочет отобрать стерву, мою красавицу Виверну, которую я честно заслужил и вырастил из яйца». «Разве это справедливо? Где вообще в правилах игры прописано, что успешный игрок должен расставаться со своим имуществом, чтобы успокоить менее удачливую серую массу?» Последний вопрос я задал вслух. «Правилами такое, конечно же, не прописано», — согласилась ассистентка директора. «Все будет оформлено, как твое добровольное согласие на участие в охоте». Видя мое убитое состояние, Яна улыбнулась и постаралась меня немного взбодрить. Не все так уж печально, Тимор. Насколько я знаю, охота будет ограничена по сроку. А самое главное, в конце охоты, если ты сумеешь сохранить питомицу, то сможешь официально продать ее на аукционе Бескрайнего мира и законно обналичить эти деньги. Речь идет о многомиллионной сумме. Я недоверчиво посмотрел на Яну, но она еще раз подтвердила свои слова. «За честное выполнение роли жертвы большой охоты, если по ее итогам удастся сохранить трофей, корпорация «Бескрайний мир» официально во всеуслышание предложит мне стать их сотрудником». «Именно таким образом директора собирались не только лишний раз разрекламировать работу в своей компании, но и объяснить законный способ вывода игровых денег. Однако до окончания охоты мне будет категорически запрещено раскрывать информацию о том, что я и так уже являюсь сотрудником корпорации «Бескрайний мир». Иначе новую пищу получат измышления о подыгрывании своим, уникальных квестах и предметах только для своих». «Тут было над чем подумать». Директор Марк Тобиус ранее говорил, что имелись покупатели, готовые выложить 10 миллионов монет в игровой валюте просто за невылупившееся яйцо «Виверна». Уже достигшая 16 уровня королевская лесная «Виверна» стоила явно побольше, особенно если поставить ее на открытый аукцион, где ее может купить любой достаточно богатый игрок. Но даже миллионы кредитов в реальной жизни — это огромные деньги. Это собственный уютный и безопасный дом для нас с сестрой. Это обеспеченное будущее. Это новые биотические ноги для Лерки. Это именно тот шанс, ради которого я и шел работать в корпорацию «Бескрайний мир». Вот только получить этот миллион будет той как непросто. Иначе не стала бы корпорация устраивать весь этот спектакль с массовой охотой. «Вижу, Тимур, ты уже проникся серьезностью момента». Яна встала из-за своего стола, подошла к двери в коридор и заперла ее изнутри на ключ. «И теперь я хочу поговорить с тобой максимально серьезно. Просто прими это как факт. Без посторонней помощи ты не сможешь сохранить своего питомца». Уже сейчас твой персонаж находится под плотным колпаком у нескольких крупных кланов, а завтра после официального объявления охоты твой гоблин-травник даже шагу не сможет сделать после входа в игру, как его сразу же убьют. А потом игроки будут дожидаться тебя на точке респа, снова и снова отправляя на перерождение. Рано или поздно шанс дропа сработает, и своей виверны ты лишишься и ты ничего не сможешь с этим поделать. А все твои попытки скрыться или сменить точку возрождения ничего не дадут, поскольку ты даже близко не представляешь, как именно преследователи тебя находят. «Подозреваю, что ты не просто так мне все это рассказываешь, и у тебя есть ко мне какое-то конкретное предложение?» Осторожно спросил я, и девушка усмехнулась. «Именно так, Тимур, ты очень догадливый». «Я хочу предложить тебе заключить со мной взаимовыгодную сделку. Видишь ли, должность ассистента директора позволяет мне быть в курсе множества происходящих в корпорации процессов, заранее знать о грядущих новинках в игровом мире, а также различных используемых игроками хитрых приемах. Директора и высокопоставленные сотрудники не воспринимают меня всерьез, полагая и классической тупой блондинкой» живым предметом интерьера или бессловесным подавателем кофе. А между тем у меня очень хорошее образование, высокие амбиции и свои планы на жизнь. Да и нынешний светлый цвет волос не натуральный. А клад же ассистента-директора весьма скромный. Без других источников дохода мне не прожить, если ты понимаешь, о чем я. Я коротко кивнул, подтверждая, что понимаю все преимущества и тонкости работы Яны, а также высокие потребности девушки. Моя собеседница печально вздохнула. «Только на голый оклад секретарши, молодой девушке, невозможно снимать квартиру в центре мегаполиса и обеспечивать себя хорошей косметикой и более-менее приличной одеждой. Предыдущий начальник понимал это. Он меня ценил и при любой возможности выписывал премии или просто дарил ценные подарки». Но с уходом Александра Лавриуса ситуация изменилась. «Марк делает вид, что не понимает моих прозрачных намеков, а может и действительно не понимает». А мне, между тем, нечем заплатить за аренду жилья. Да у меня оклад меньше, чем стоит эта однушка в самом центре мегаполиса. Мое предложение. Я подскажу тебе, как избавиться от слежки и больше не попадаться. Ты же поможешь мне деньгами на оплату квартиры. Мне нужно 700 кредитов». Ничего себе запросы у девушки. У меня на балансе сейчас была всего тридцатка. Так что предложение Яны при всей его привлекательности я принять не мог. Мелькнула мысль о внутриигровых деньгах. Имеющиеся у моего ушастого гоблина полторы тысячи монет можно было в любой момент вывести из игры в виде полутора сотен кредитов. Но этого было мало. Остальные же средства персонажа находились в виде векселей надежнейшего банка гремлинов и подземного банка Торина девятого до филиалов которых было абсолютно нереально добраться в условиях, когда моего Амру будут раз за разом убивать, не позволяя даже сойти с точки воскрешения. Хотя... Вот ключи от двухкомнатного номера. Я протянул Яне бренчащую связку. Там спокойный жилой район, гостиница для молодых специалистов. Номер оплачен на два месяца вперед. Нам с сестрой не подошел, так как не приспособлен для неходячих инвалидов, а вернуть деньги не получилось. Если интересно, записывай адрес. Будь я сейчас в бескрайнем мире, однозначно перед глазами пробежали бы строчки повышения навыка торговли. Яна выхватила ключи у меня из рук и записала в свой телефон адрес гостиницы. Спасибо, ты просто выручил меня, Тимур. Теперь внимательно слушай. Наверняка перед входом в игру ты увидишь, что на твой адрес пришло множество писем от незнакомых игроков. Это неспроста. Твои преследователи вовсе не настолько наивные, что рассчитывают на ответ. Им нужен именно сам факт получения письма. Значит, твой гоблин-травник находится в пределах 10 километров. После этого на карте строится круг радиусом 10 километров. Адресат находится в этой зоне. Далее начинается вычисление конкретного места Преследователь отходит на 5-10 километров И снова пытается отправить бесплатное письмо находящемуся офлайн игроку Если получается, он чертит на карте еще один круг радиусом 10 километров И смотрит область пересечения с предыдущим Уже через пару часов формируется достаточно небольшая область В которой и находится разыскиваемая жертва К тому моменту, когда жертва решит вернуться в игру, местонахождение ее персонажа уже, как правило, установлено с точностью до нескольких метров. Именно там устраивается засада, и преследователь ждет появления жертвы в игре. Обычно убийцы работают группой. В этом случае вычисление местонахождения находящегося офлайн персонажа занимает менее часа. Избавиться от такого способа слежки нетрудно, достаточно в настройках игры отключить получение приватных сообщений и бесплатных писем от незнакомых игроков. Что же, действительно полезная информация, хотя одна все же не стоящая заплаченных за нее 700 кредитов. Это хорошо, но как поступить, если убийцы уже сидят и ждут на точке? «Яна рассмеялась. Сейчас выражение ее лица было очень похоже на гримасу сочувствия моей сестры Лерки, когда я откровенно тупил и не понимал элементарной вещи. Впрочем, я и сам уже сообразил, сходу придумав пару способов, как заставить преследователя отойти. Поэтому я попросил Яну не отвлекаться и рассказать о других способах обнаружения. Ведь бескрайний мир огромен, и в большинстве случаев не приходится надеяться на обнаружение беглеца в пределах 10 километров от себя». Платные сообщения в настройках игры отключить нельзя, корпорация «Бескрайний мир» получает постоянный неплохой доход с них. Существует множество видов платной почты, в том числе игроки используют магических посланников. Преследователь отправляет такое магическое существо и просто по компасу засекает, по какому азимуту улетел посланник, и рисует на карте прямую в ту сторону. Затем просит сообщника также отправить жертве письмо из другого города или использует свиток телепортации в другой город и делает все сам. На карте точка пересечения двух прямых и будет местонахождением беглеца. Способ достаточно неточный, и в большинстве случаев получается область в десятки квадратных километров, так что дальше уже используют бесплатные письма или приватные сообщения для уточнения координат. Или проводят большую поисковую операцию силами целого клана. Что же, полученная от Яна информация была весьма ценной. Получалось, что нигде, даже в самых глухих местах бескрайнего мира, моему ушастому гоблину не получится чувствовать себя в безопасности. Но все равно я видел тонкие места в описанных методиках поимки. Мало ведь преследователям определить приблизительный район нахождения беглеца. Нужно туда еще как-то добраться. А если нужное место находится в глухих дебрях в сотнях километров от ближайшего города... Готовых свитков телепортации туда нет, и предстоит брести много дней по горам, лесам и болотам. Затем нужно прочесывать дикую местность в поисках беглеца, а потом обнаружить, что жертвы тут уже давно нет, и находится она в тысячи километров в другой стороне. Свитки телепортации ведь никто не отменял. Нужно только моему Амри приобрести несколько. Тренькнул сигнал пришедшего сообщения. Яна подошла к своему рабочему столу и вчиталась в текст на экране. «Завтра с утра Марк Тобиус собирается приехать в офис, несмотря на больную ногу. Дал мне сейчас задание связаться с тобой и вызвать сюда в кабинет в первой половине дня. Видимо, расскажет тебе об итоговом решении директоров и разъяснит правила большой охоты. Надеюсь, Тимур, ты понимаешь, что наш с тобой разговор должен остаться тайной. Так что постарайся завтра сделать удивленное лицо и хоть немного повозмущаться для вида». «Я пообещал девушке разыграть завтра для директора настоящий спектакль, чтобы у него не возникло никаких сомнений в моем неведении и искреннем возмущении. Только смотри не переусердствуй с этим, Марк достаточно жесткий человек и не сдержанный. Как бы он просто не уволил сотрудника, дерзнувшего нарушить субординацию и спорить с директором. Надеюсь, что тебе хватит такта и сообразительности вовремя остановиться в споре и согласиться на предлагаемые условия». «За это не переживай. После всех твоих предупреждений я уже морально готов к разговору с боссом». Яна довольно улыбнулась и, эротично покачивая бедрами, подошла к входной двери и открыла ее, показывая тем самым, что разговор окончен. Я вежливо попрощался с девушкой и направился на выход. Но когда проходил мимо стоящий в дверях ассистентки директора, она неожиданно поймала меня за руку и развернула в свою сторону, положив свои ладони мне на плечи. «Очень надеюсь, Тимур, что наше с тобой сотрудничество станет долгосрочным. У меня действительно есть, что предложить успешному тестировщику корпорации. У тебя же при правильной игре и следовании моим советам будет, чем оплатить мои услуги». Яна привстала на цыпочки и поцеловала меня прямо в губы. «Признаться, я совсем растерялся от этого неожиданного поступка девушки. Да и после поцелуя предложение других услуг прозвучало достаточно двусмысленно». Она же, довольная произведенным на меня эффектом, улыбнулась и вытолкала меня в коридор, пожелав приятной игры. Уже в лифте, обдумывая последний разговор с Яной, я пришел к выводу, что празднично-нарядный вид девушки, ее слова про несложившиеся планы на вечер и не появление Марка Тобиуса в офисе из-за внезапно подвернутой ноги, возможно, связаны между собой. Я же, как запасной вариант получения денег, пришел на ум я не позже, когда девушка услышала в разговоре директоров о большой охоте и ее главном призе. На моем этаже было многолюдно и шумно. Как раз заканчивался рабочий день. Тестировщики корпорации дружно выходили из игры и собирались домой. Я воспользовался этой толчеей и поспешил проскользнуть в свой рабочий бокс. Совершенно не было сейчас времени знакомиться и общаться с новыми коллегами. Лишь заметил, что Кира уже на работе. Над дверью ее бокса горел красный огонек. Надев сенсорный костюм, я все же не спешил полноценно входить в игру. Лишь включил рабочий кабинет персонажа, поменял настройки получения сообщений и открыл почтовый ящик. Да, писем на внутриигровую почту мне привалило немало. Я не стал тратить свое драгоценное время на их прочтение. Лишь выписал ники игроков, сумевших прислать мне бесплатные сообщения. Они находились относительно рядом и были самыми опасными. Таких оказалось 26 человек, всех их я внес в черный список, чтобы отслеживать и всегда знать, находится ли игрок в бескрайнем мире или офлайн. Особенно меня насторожили трое, приславшие по нескольку писем с интервалом в полчаса-час. Очень похоже, что они определяли местонахождение моего гоблина описанным Яной способом. Вся эта троица была сейчас вне игры, но это как раз ничего и не значило. Мы с Валерией и сами частенько в других играх использовали логинтрап, когда намеченный нами для убийства игрок замечал угрозу и успевал выйти из игры. Мы через какое-то время делали то же самое, но при этом с другого аккаунта отслеживали, не начнет ли наша жертва процесс входа в игру, после чего входили одновременно с ней и убивали. Но в бескрайнем мире у игрока может быть только один аккаунт. Просить же товарища помочь в этом деле едва ли кто станет. Мало веселого в том, чтобы сидеть ночью и часами караулить, не войдет ли жертва в игру. Да и приз за мое убийство, возможность вступления в клан «Отморозки», не делился на двоих. Тем не менее, я не спешил входить в игру. Было начало десятого. В «Бескрайнем мире» уже наступила ночь. Но два игрока из внесенных в черный список продолжали почему-то находиться в игре. Меня это настораживало. Я позвонил Валерии и предложил ей проверить, получала ли она письма от данных персонажей и что они хотели. Но пока сестренка искала информацию, зеленый кружок напротив одного из ников сменил цвет на серый. Игрок вышел из «Бескрайнего мира». «Из моих преследователей в игре оставалась только одна девушка – маг элементов 80-го уровня. Судя по высокому уровню, ночные монстры этой местности ей были совершенно не страшны, так что надеяться на скорый выход Магессы из игры не приходилось. «Ответь ей на письмо», – предложил я сестренке, – «а лучше пообщайся в приватном канале. Если будет про меня спрашивать, сообщи, что до утра меня точно не будет. Сама придумай достоверную причину». Прошло минуты три, и последняя из списка преследователей также вышла из игры, после чего почти сразу же позвонила Лерка. «Да, она действительно про тебя спрашивала. Но я закосила под дурочку и радостно с готовностью сообщила, что ты готовишься к экзаменам в институте и сегодня уже не появишься. Затем попросила ее проводить меня до Камышанки. Типа я не успела до темноты убраться в защищенный поселок и теперь боюсь идти одна через страшный дремучий лес». Но волшебница сослалась на дела в реале, извинилась и вышла. «Хорошо, Лерка. Тогда загружайся и проверь местность. Если все возле нашего лагеря чисто, позвони мне». Предложил я Валерии, а сам залез в верткапсулу, чтобы залогиниться в любой момент. Однако прошло минут 6 не меньше, прежде чем сестренка подтвердила, что возле лагеря безопасно. Я закрыл крышку верткапсулы и через полминуты уже стоял возле шалаша, привыкая к ночной темноте. «Чего так долго не отвечала?» С упреком набросился я на появившуюся в зоне видимости Валериану Быстроногую, но резко замолчал, так как над головой лесной нимфы фонарем светилась ярко-алая отметка преступницы. Полоска жизни сестры находилась в оранжевой области, а из правого плеча торчала глубоко вонзившаяся стрела с красным оперением. «Двое игроков у реки были. Нас караулили», — пояснила сестра, морщась от боли. «Берсеркер и лучница». Не заметили мы его входа в игру, слишком заняты были. Совсем другим. Будет им уроком на будущее. Тут все-таки опасный мир с полноценным ПВП, а не спальня в Доме Терпимости. В общем, повезло. Я помог лесной нимфе вытащить застрявшую стрелу и дал зелье лечения. О, так намного лучше. Сразу заулыбалась Мавка. Ее здоровье практически полностью восстановилось. Амра. Там на берегу много вещей и экипировки осталось, раскиданных по траве. «Посмотри, может пригодится, что из этого для наших наездников на волках». На берегу в полном беспорядке валялся практически полный набор предметов из доспехов мужчины-берсеркера, а также чуть в стороне аккуратно сложенный плащ, кольчуга, шлем и сапоги женщины. Это не был неожиданно щедрый дроп, просто сами хозяева разбросали свою одежду, увлекшись неожиданно нахлынувшей страстью. Почему снятые вещи они не складывали себе в инвентарь, не знаю». Видимо, посчитали это недостаточно романтичным. Самих незадачливых любовников я не увидел. Их тела уже унесло течением реки. Собрав предметы экипировки, я вызвал серую стаю. Волки находились где-то относительно неподалеку, и минут за пять должны были примчаться на зов. «Амра, держи обновленную карту местности. Лесная нимфа прислала мне контракт с суммой в ноль монет. Видишь, всего в полукилометре отсюда есть «Камень воскрешения». «Тебе обязательно нужно посетить его, чтобы занести в список возможных для выбора. Но перед этим у меня для тебя есть приятный сюрприз». Валериана направилась к густым кустам на берегу реки, зашла в воду по колени, повозилась, вроде что-то отматывая, и вытянула кукан свежей, еще живой рыбы. «Наяда наловил с утра. Я попросила часть улова для тебя оставить. По одному экземпляру каждого вида. Все свежее, живое и с кровью. Как раз для тебя». «Если стесняешься, могу отвернуться». «Да ладно, чего уж там? Смотри». Я взял кукан в руку и пригляделся к трепыхающимся серебристым рыбинам. «Речной сом четвертого уровня». «Плотва обыкновенная второго уровня». «Матерый лещ тринадцатого уровня». «Илистый линь восьмого уровня». «Красноперка обыкновенная первого уровня». Сразу пять новых для меня видов существ. Вот это действительно шикарный подарок для вампира. Начнем пиршество. Как говорится, не съем, так хотя бы понадкусываю. Нанесен урон. 30. Укус вампира. Получен опыт. 20 эксп. Получен предмет. Мясо сама. Еда. Две штуки. Улучшена расовая способность. Вкус крови. Плюс 8% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. Получено достижение, дегустация, 15 из тысячи Нанесен урон, 89, укус вампира Получен опыт, 96 эксп Получен предмет, мясо леща, еда, 4 штуки Улучшена расовая способность, вкус крови Плюс 9% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ Получено достижение, дегустация, 16 из тысячи «Улучшена расовая способность, вкус крови, плюс 12% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ». «Получено достижение, дегустация, 20 из 1000». «Регенерация персонажа улучшена до 3 эксп в минуту». «Мой ушастый троглодит сыто рыгнул и с удовольствием погладил раздувшийся живот». «Отлично! Удалось не только наесться до отвала, но и до максимума наполнить шкалу жажды крови. Пожалуй, это действительно самый быстрый и безопасный способ прокачки вампирских навыков. Нужно будет посетить рыбный рынок подводного поселка ОКА. Вот где, подозреваю, действительно изобилие разнообразнейшей рыбы и раздолье для таких кровососов, как я. «Наелся? Ушастый!» – участливо уточнила Валериана. Тогда не будем здесь задерживаться. Серая стая уже прибыла на твой зов. Скорее на волков и в путь. Несмотря на ночное время, мы без неприятных встреч с опасными лесными тварями посетили камень возрождения. После чего я направил серую стаю к постоялому двору кобальдов. Нужно было забрать оттуда Таишу и река юну. Путь в 8 километров верхом на волках мы преодолели всего за полчаса. Попутно я поднял навык верховая езда до 6 уровня, а атлетику до 9. Акела сильно хромал и отставал от остальных волков стаи. Но мы старались не упускать его из вида и при необходимости поджидали. Одинокий пораненный волк 28 уровня представлял из себя легкую добычу для ночных хищников». Спрыгнув с волков еще метров за 200 до цели, чтобы не пугать обитателей постоялого двора появлением лесных хищников, дальнейший путь до ворот мы с лесной нимфой проделали пешком. «Стой! Кто ходить?» Только после окрика часового я поднял голову вверх и увидел небольшую укутанную в темный плащ фигуру, притаившуюся на дереве с арбалетом в руке. «Кобальт-страж. 62-й уровень. Проверка на восприятие провалена». Подозреваю, что охранник на самом деле был не один, и в густых кронах соседних деревьев прятались его друзья. Но других стрелков я не смог обнаружить. Моя ходить таверно кушать. гоблин там много быть. То мой друзья. А мавка зачем брать? Мавка хитрый и острые зубы. Мавка уже быть сегодня день. Кушать-то Монета платить для кобальда. Теперь со мной ходить. Язык кобальдов, хоть и был несколько схожим, все же отличался от языка гоблинов. Поэтому общались мы вот такими рубленными косноязычными фразами, но все же вполне понимали друг друга. Валериана же терпеливо ждала итога наших переговоров. Успешная проверка на реакцию кобальда-стража. Получен опыт 80 эксп. Ворота со скрипом отворились, пропуская нас внутрь огороженной территории. Несмотря на поздний час, на постоялом дворе кипела жизнь. Горели развешенные на столбах чадящие масляные фонари, цепочка серых и синекожих кобальдов рабочих загружала тяжелыми тюками многочисленные телеги какого-то приехавшего крупного купца под пристальным надзором охранников обоза. На нас с сестрой никто внимания не обращал, и мы прошли к отдельно стоящему двухэтажному зданию, в окнах которого горел яркий свет, и слышался звон посуды. «Нет мест для ночевать! Все комнаты гостям занимать! Только пожрать зал пускать!» Недовольным криком встретил наше появление в обеденном зале крупный и толстый кобальт в кожаном фартуке. Но я успокоил его, что комнаты нам не нужны, и мы лишь собираемся поужинать в компании своих друзей. Я указал на скромно сидящих за угловым столом Таишу и Река и При звуках моего голоса наши друзья обернулись и с радостными воплями кинулись навстречу. И если Ирек и Юнна просто подбежали и остановились, то Таиша с разбега прыгнула на меня, повиснув на плечах. «Ты где пропадал весь день, Амра? Нельзя же меня вот так бросать в незнакомом месте!» Я едва не упал под ее тяжестью. Все-таки силой мой персонаж отнюдь не отличался, но крепко обнял свою НПС-невесту и даже смог раскрутить. Навык атлетика повышен до 10 уровня. Во-во! Даже игровая система посчитала эти мои действия как весьма тяжелые и изнурительные. Тем не менее, я радостно заверил Таишу, что приехал за ней при самой же первой возможности. Ужинающие за соседними столиками люди, видимо, охрана купца, смотрела на лапзание двух гоблинов достаточно неприязненно. Но все же никто не ругался и не мешал нам. Тем не менее, моя сестренка тронула меня за плечо и заявила... «Ушастик, хватит несвоевременных нежностей. Вы со своей зеленой красоткой привлекаете внимание. Завтра разыскивающие нас игроки спросят местных НПС и быстро выяснят, что тебя тут видели. Нужно ехать. И за эту ночь умчаться как можно дальше». «Да, ты права», — согласился я и обратился к Таише. «Волки серой стаи ждут нас за воротами. Нужно уезжать». Таиша отпустила меня, с тоской оглянулась на оставленный пустой стол и спросила... «Может, сперва все же дождемся заказанного ужина? Просто и я, и дети Тамины голодные, да и денег с нас уже взяли за ужин», сообщила зеленокожая красавица. «Мы уже сейчас сидим за столом, а наш заказ все никак не несут». Пришлось мне и лесной нимфе идти выяснять причины задержки. На кухню меня не пустили, но повар Кобальт сам вышел и, вытирая мохнатой синей рукой, текущий в глаза пот, пояснил. «Тут столпотворений этот вечер!» Важно, купец купец-чиновник прибывать. 25 пять глотка, охранник кушать надо. «Вся очаг занимать котелок много. «Да еще это рожай-человек-девка-аристократ. «Тоже еда хотеть она и два взрослые дети. «Вот для она еда почти готовить все. «Потом ваш гоблин».» Повар указал на уставленный наполненными мисками и тарелками деревянный поднос, предназначенный для человеческой женщины. «То ли уже родивший, то ли вот-вот собирающийся рожать». Мы с сестрой, не сговариваясь, переглянулись между собой. Женщина разженится, и с ней двое взрослых детей-подростков? Интересно, интересно. «Я мочь сам поднос еда относить для та девка-человек, а ты время не терять и готовить ужин для голодный гоблин», предложил я повару. «Успешная проверка на реакцию кобальда-повара. Получен опыт. 80 эксп». «Хорошо. Гоблин забирай и сам носить помогай». Милостиво разрешил мне повар и вручил в руки заставленный тарелками поднос Ходить лестнице вверх и левой дверь Успешная проверка на ловкость Получен опыт 16 эксп Я едва не выронил свою ношу Из-за большого подноса, не видя ничего перед собой И споткнувшись о первую ступеньку лестницы Лесная нимфа помогла мне, поправив на подносе сдвинувшиеся тарелки и стаканы И проговорила с дрожью в голосе Что-то я немного мандражирую Сейчас ночь, и оборотнем положено вроде как сменить и постать. А ну как за дверью нас встретят вовсе не безобидная пузатая селянка и ее племянники, оставя голодных волкодлаков-убийц, непонятно какого уровня. Или они пока люди, но сменят и постать, когда узнают, что ты раскрыл их тайну. Я резко остановился. Что же, действительно очень даже возможный вариант развития ситуации. Подержи поднос! передал я свою ношу сестре. Нужно сперва принять кое-какие меры. Волчий петрушки у меня в инвентаре совсем мало, всего один единственный листик, но покрашить и добавить в большую тарелку с похлебкой стоит. Если на нас не нападут сразу, а начнут ужинать, то самого крупного из волкодлаков мы нейтрализуем. А если мы ошиблись и в комнате проживают совсем посторонние люди, то хуже от такой приправы им не станет. Валериана вернула мне поднос со снедью, Поправила свои длинные, лезущие в глаза зеленые волосы и взяла в руки волшебную палочку. Ты заходишь, ставишь поднос на стол и начинаешь разговор. Разносчика пищи они ждут и не удивятся. Я же буду ждать развития событий за дверью и вмешаюсь сразу, если что-то пойдет не так. Постарайся сразу не погибнуть и в случае чего выводи их в зал. Там куча людей-охранников, которые помогут нам в сражении с хищными оборотнями. Да и наши гоблины тоже в стороне не останутся и поддержат нас. Валериана задумалась, на ее лице читались тревога и нерешительность. «Пошли наверх, сестренка. Все равно мы не узнаем, кто поселился в комнате, пока я не открою дверь. Так что была не была, но пожелай, чтобы там были все же люди». Придерживая поднос одной рукой, я вежливо постучался и вошел. И остановился как вкопанный. Выбираясь сестрой между двумя вариантами, люди или волкодлаки, о таком раскладе... Мы даже не подумали. Все оказалось гораздо хуже».